Утром я нещадно проспала и заработала наказание от профессора Бастинды. Даже мой успех, возможность получать нужную нить, ее не разжалобил. Она еще и припомнила мне все мои неудачные вышивки за последние недели. Хорошо, что не поинтересовалась, куда я их деваю. Боюсь, что узнай вышивальщицы, которые до сих пор со мной не разговаривали, что кузнечики и лягушки обитают теперь у принцев в дворцовой оранжерее, меня бы на части разорвали. Правда, я так и не поняла, зачем Мирасу мои шедевры. Дар кудесницы позволял мне теперь и просто вышивку делать, перенося ее на ткань, но он все равно брал себе пушистые хвойные ветки и березовые листья, вдыхая ароматы, пряча улыбку. Странный какой-то. Соседнее место за партой было пустым. Интересно, что случилось с Дарьей? Заболела? Или отпросилась на выходные к родным? Мастерицам делали такие поблажки? но потом пары приходилось отрабатывать. «Мальцева, о чем я говорила?» Профессор Бастинда нависла надо мной темной скалой и смотрела, как я вожу по бумаге карандашом, ничего не записывая. «Извините, я задумалась». «И о чем же?» «О Дарии». «Мы все сожалеем о том, что с ней произошло, но это не повод». «А что с ней произошло?» невежливо перебила я. Преподавательница поправила очки и внимательно посмотрела на меня. Вчера Дарья покинула магическую школу кудесниц и отправилась к зачарованному озеру. Зачем? Профессор Бастин досмерила меня странным взглядом. На мгновение показалось, что в ее глазах скользнула печаль. Дарья Крицкая решила добыть клубок Мальцева. В сердце тревожно кольнуло. И она упала в зачарованное озеро. Теперь одной русалкой стало больше, а мастерицей меньше. Преподавательница вздохнула, снова поправила идеально сидящие на носу очки, развернулась и пошла вдоль ряда, продолжая читать лекцию. А я сидела, как громом пораженная. Дарья, веселая и приветливая, единственная, кто в этом классе со мной дружил, теперь русалка. И ничего нельзя изменить и исправить. Я вспомнила, как падала в воду, Испытывая ужас, но меня спас и раз, а подругу? Ей вообще никто не мог прийти на помощь. Это она знала и все равно пошла. Зачем? Неужели этот клубок стоил жизни? Я вздохнула. Легко мне сейчас так размышлять. А когда сама отправлялась на озеро, в первую очередь думала не о русалках. Тогда я просто не желала слушать никаких разумных доводов, лишь бы на бал не идти. А если Дарья пошла, думая, что взять клубок легко? И именно я подтолкнула ее к этому решению. К горлу подкатила тошнота. Я попросилась выйти, спряталась в дамской комнате, и остаток пары проплакала, растирая слезы по лицу. Дарьи больше нет. Дарья стала русалкой. Эти слова звучали и звучали у меня в голове. Когда пара закончилась... Я умылась и сразу же пошла в зал физической подготовки. По-хорошему, надо бы пойти и поесть, но аппетита не было. Что случилось? Я обернулась и увидела Арара, вытирающего лоб полотенцем. Явно снова тренировался. Волосы мокрые и растрепанные, рубашка разорвана, а руки в тонких, едва заметных шрамах, по локоть намазаны пахнущим дегтем снадобьем. Добрый день. «Не очень-то похоже, что для тебя он именно такой. Мне вопрос повторить». Церемоница боевой маг не любил. «Дарья стала русалкой», — тихо ответила я. «Об этом все утро говорят. Даже преподаватели выглядят подавленными, хотя стараются держать лицо. Я думал, что они-то привыкли. Каждый год мастерицы рвутся добывать волшебные клубки, и лишь единицы возвращаются. Но посмотрел сегодня на профессоров мышки и понял» что к смерти привыкнуть нельзя. Разве? Глеб неслышно появился рядом и остановился возле нас. А сам-то? Возьму тебя на Таркские болота, убедишься в обратном. Арар вздохнул и посмотрел на напарника. Когда ты пытаешься казаться черствым и равнодушным, это меня добивает больше всего. Напомнить тебе о кошмарах. Глеб нахмурился. Ему что, ужасы снятся? Это Глебу-то? невозмутимому, уравновешенному, рассудительному, ни разу же на занятиях не сорвался на крик или едкое замечание, хотя глупо флиртующие мастерицы, так и не научившиеся даже основным узлам, чтобы плести сеть, кого угодно из себя выведут. Арар Вон на замечание не скупился. Лично я после его занятий приходила с синяками, которые старательно замазывал Ирас. И, как ни странно, Освоила несколько защитных движений после того, как этот нехороший мужчина, напарник Глеба, и как боевой маг старских болот его терпит, ударил меня в солнечное сплетение. «Смерть долго может не отпускать. Ты можешь с ней смириться, принять как данность, но привыкнуть. Я бывалый вояка, отец посадил меня в седло в четыре года, а в десять я уже участвовал в битве с орками». «В десять?» Не удержалась я и переспросила. «Да, Варвара». «Но ты же был ребенком», — поразилась я, вспоминая, что сама в это время в куклы играла. «Наверное». С Араром и Глебом мы давно перешли на «ты». Мне, в принципе, казалось странным, что мастерицы с боевыми магами на «вы». Я так и не поняла, то ли они так проявляют уважение, то ли стесняются тыкать. По мне, так они точно такие же студенты, как и мы, только на курс старше». И опыта у них побольше. Но ведь мы только начали учиться. У нас все впереди. Арар грустно усмехнулся, откинул полотенце на скамью. Я стал воином, Варь. В тот день, когда увидел кровь раненых, убитых, и сам всадил меч в сердце врагу, детство закончилось. Его война выжгла. Боевой маг вздохнул и задумался. Вы были подругами? Неожиданно спросил Глеб, не давая возможности осмыслить сказанное. — Да. — Яд русалок действует медленно, — заметил он. — В смысле? — Помнится, у нас в школе Анару в том году во время учений укусила русалка. — Я помотала головой. У них что, на занятиях нечисть есть? — Она упала в ров, а там эта хвостатая. — Я открыла рот, все же намереваясь спросить, как проходят их пары. — Мы воду призывали из ближайшего пруда. Забыли ее проверить на наличие нечисти. Наши головы были заняты тем, как справиться с миражами да пустынными джинами. «А зачем вам вообще тогда вода?» «Защитный барьер ставили. Джинны в воду не сунутся, если особое заклинание наложить. Видимо, я как-то не так представляла себе джинов, но переспросить не успела. А некоторым из нас была нужна передышка. Вот и можно было в воду нырнуть на время». «И что с Анарой?» Противоядие дали, русалку отпустили. Спокойно отозвался Глеб. — К чему они мне рассказывают эту историю? Что-то я не понимаю. — А потом выяснилось, — невозмутимо продолжил Арар, — что нашелся у нас в школе шутник, который все надписи на флаконах с зельями перепутал. Целитель долго тогда разбирался, но, видимо, на момент наших учений не успел закончить. — Она расстала русалкой? Глеб и Арар переглянулись. «Думаешь, стоит сказать?» «Глупости ведь натворит. И нас за это по голове не погладят. И раз. А то она сама не пойдет в библиотеку и не спросит. Много в тот раз нашла полезного. Арнавий вон говорит, что прекрасные картинки, изображающие русалок в битве, и ее не испугали. Шустрые. Уже и подробности моего похода за клубком выяснили. Зачем только? И у кого? И они знакомы с принцем?» А вот это уже интересно. Может, хватит говорить обо мне так, словно меня тут нет, возмутилась я. Боевые маги осмотрели меня с ног до головы, оценивающе так, смело. Дарья ушла вчера, значит, я друсалок на нее до конца не подействовал. Правда? Ей поможет противоядие? Оно же вроде в течение часа должно быть принято. Или нет? Боевые маги синхронно вздохнули. — Дело не в этом. Русалки не отдадут добычу. — Но Анара же спаслась, — возразила я, — или нет? — Ее спас ран, жених. — Как? И что я должна из них по слову все тянуть-то? Впрочем, для того, чтобы помочь Дарии, если нужно, потерплю. — Той, что укусила русалка, дается три дня. Ровно столько времени яд распространяется по организму, — пояснил Арар. — Потом будет поздно, навсегда останется русалкой то есть Дарью еще можно спасти. И почему преподаватели бездействуют? А родные где? Неужели никого не волнует судьба девушки? Поразительно просто. — Ты сначала попытайся сразиться с русалкой, — словно читая мои мысли, отозвался Арар. — Лиран, а он не слабый воин, с трудом победил. Их там десяток на бой вышло. И если бы не Глеб... — Вы тоже пошли спасать девушку? — Разумеется. Отозвался Молчун. «Нам нужна тренировка». Я закатила глаза. «Интересно, долго он за своей меркантильностью будет прятать великодушное сердце? И кого хочет обмануть? Или его так сильно предали, что он...» «То есть, если надумаешь спасать мастерицу, готовься к тому, что русалка там будет не одна, и никто из хвостатых бестий не сознается, кто именно укусил твою подругу?» «А сама Дарья...» Яд лишает воли. Новорожденная русалка не в состоянии двигаться, говорить, думать. Как послушная кукла становится, — пояснил Арар. Когда спасу, просто дать противоядие? Нет, время уже упущено. А что еще? Убить. Спокойно и тихо на этот раз ответил Глеб. «Кого — Кого? — удивилась я. — Ту русалку, что обратила в нечисть. Тогда сила этой проклятой магии уйдет, противоядие справится. Но в данном случае придется убить всех хвостатых, а потом еще и нырять и вытаскивать девчонку, а затем вливать противоядие. Жуть! Нет, нырнуть я способна. Даже если постараюсь, вытащу. Не зря же меня Арара и Глеб гоняет вторую неделю, но убить... Это же не комар. Не смогу я проткнуть сердце, пусть даже и нечисти. Тысячу раз подумай прежде чем соваться в это дело», — тихо сказал Глеб. «Кто она тебе, чтобы рисковать жизнью?» «И правда, кто? Подруга? Мы просто сидели за одной партой. И та единственная, кто не отвернулась от меня, когда все мастерицы завидовали из-за внимания принца. В чем-то они, разумеется, правы, и раз мало с кем общался на балу, все время рядом со мной был. Я даже мастериц понимаю, сама иногда, как представлю, что у Ираса Гарем внутри все огнем жечь начинает. А я тогда не думала о том, что вся мышка готовилась, пытаясь поразить принца своими нарядами или мастерством. Да мне вообще до принца бы дела не было, если бы им не оказался Ирас. — Мальцева! Я вздрогнула и уставилась на Чернавия. — Ох ты ж, занятие вовсю идет, а я ни сном, ни духом. — Вы на занятии находитесь или спите? Марш на пробежку! И не отлынивать!» И я рванула в указанную сторону, выкидывая все мысли из головы. «Подумаю об этом позже».